В этой деятельности мгновенно остановилась, как только доктор Тамир появился в сопровождении Ари. Ари немедленно окружили, принялись поздравлять с успешным завершением операции Эксодус, со всех сторон на него посыпались вопросы. Потом, потом сказал доктор Тамир. Мне нужно поговорить с обеданом, сказал Ари. Он прошёл мимо груды ящиков с винтовками к двери кабинета и постучал. Входите. Ари открыл дверь. И увидел лысого селача, командувшего подпольной армией. Аридан поднял голову от бумаг, лежавших на шатком столе, и его лицо расплылось в широкой улыбке. Аришалом он скочил из-за стола, обнял Ариу и садил его в кресло, запер дверь и похлопал его своими медвежьими ручищами по спине. Как хорошо, что ты снова здесь, Ари. Ты им показал этим британцам. А где остальные, ребята? Я их отпустил домой. Правильно, они заслужили небольшой отпуск. Может, и сам возьмёшь отпуск? Из устава дана за четверть века ни разу не пользовавшегося отпуском это была огромная похвала. А что это за девушка, которая приехала с вами? Арабская развлекаться? Ну не будь таким дотошным. Она хоть друг? Нет, не друг, не даже сочувствующая. Жалко. Нам бы неплохо пригодилась американка, да ещё христианка. Нет. Она просто милая женщина, которая смотрит на евреев, как на диковинных зверей в зоопарке. Завтра я ее отвезу в Иерусалим, сведу ее с Хариат Зальцман. Может, удастся пристроить ее к молодежной алие. Лично, что ли, заинтересован? Да нет, отстаньте, ради бога, с этим еврейским любопытством. В кабинете было душно, а Ведан достал огромный синий платок и вытер пот с лысого лба. Маковея неплохо отметили вчера наше прибытие. Я слышал, нефтя- нефтя очистительный завод будет гореть ещё целую неделю. Плакала их нефть. Когда они теперь его восстановят? Обидан покачал головой. Вчера-то у них положено получилось неплохо, а позавчера? А что будет завтра? На каждую удачную операцию приходится две неудачных. Каждый раз, когда они прибегают к насилию или убивают кого попало, страдать приходится всему и шугу. Всем нам приходится отдуваться за действия Макавея. Завтра генерал Хавенхейр с телегубернатор заявятся в национальный совет. Они будут стучать кулаками по столу Бенгуриона, чтобы заставить нас натравить на Макавеев хагану. Клянусь тебе, порой я просто не знаю, что мне делать. До сих пор англичане не очень трогали хагану. Но если террор Макавеев не прекратится, ты знаешь, они начали даже грабить банки, чтобы финансировать свои операции. Надеюсь, английские банки Он закурил сигарету, встал и прошёлся по маленькому кабинету. Может быть, пора и нам организовать парочку хороших рейдов. Нет, мы не можем рисковать харганой. На нас лежит защита всех евреев. Нелегальная иммиграция вот чем надо бить их теперь. Один такой номер, как с экссодусом, важнее взрыва десятка хаевских рейдингов. Но когда-нибудь мы же должны действовать, а ведан, либо у нас есть армия, либо её нет. Авидан достал из ящика стола несколько бумаг и протянул их Ари. Ари взял и прочел. Боевая диспозиция. 6-я авиатранспортная дивизия. Ари поднял голову и изумленно спросил, неужели у них тут три бригады десантных войск. Ты читай. Королевский бронетанковый корпус с королевскими гусарами, полки 53-й в Устарширский, 249-й авиатранспортный, драгунские гвардейцы, королевские стрелки, стрелки королевы, Ист-Сари, Мидлсекс, город Гордонский, Горные стрелки, Олстерские карабинеры, Хертфордширский, нескончаемый список британских частей, расположенных в Палестине. Ари бросил бумаги на стол. "Они что же, не с русскими ли собираются воевать? Вот видишь, Ари, каждый божий день я изучаю этот список с каким-нибудь нетерпеливым паломником. Почему мы не действуем?" «Почему мы не принимаем бой? Ты думаешь, мне доставляет удовольствие отсиживаться?» «Ну, Ари, у них здесь пятая часть списочного состава британских вооруженных сил. По самой малой мерке сто тысяч человек, не считая арабского легиона в Транс-Ардании. Конечно, маковеи носятся туда-сюда, стреляют, шумят, строят из себя героев, а нас обвиняют в трусости», — Авидан ударил кулаком по столу. «А я, черт возьми, все пытаюсь сколотить армию». У нас нет даже десяти тысяч винтовок. Пойди после этого повоюй. Погибнет Хагана, но все погибли. Послушай, Ари, маковеи могут нанести удар, а затем скрываться, имея в своем распоряжении всего несколько тысяч сорвиголов. Нам же приходится пока топтаться на месте и только на месте. Мы не можем себе позволить действовать. И мы не можем себе позволить так же злить Хевенхерста. На каждых пять евреев у них тут по одному английскому солдату. Ари снова достал список британских частей и молча пробежал его еще раз. Британские облавы, кордоны, обыски и аресты становятся с каждым днем все хуже и хуже. Арабы тем временем набирают силы, а англичане — ноль внимания. Ари кивнул. «Куда я теперь?» «Пока никуда». Поезжай домой, отдохни пару дней, потом явишься в Иорф штаб Пальмаха. Я хочу, чтобы ты хорошенько обследовал наши силы в каждом населённом пункте в Галилее. Нам нужно знать, что нам удастся удержать в случае чего и что отдать. Ты никогда раньше так не говорил, Авидан. И когда ещё положение не было таким серьёзным, как сейчас. Араба даже сесть с нами за один стол отказались в Лондоне, а Рина отправился к двери. «Передай привет от меня Бараку и Саре, и скажи Йордане, пускай не больно прыгает, что Давид Бен-Ами дома. Я его тоже откомандирую вместе с остальными ребятами в Эйнор». «Я еду в Русалим завтра», — сказал Ари. «Поручений не будет?» «Как же? Сколоти мне там тысяч десять фронтовиков с оружием в придачу. Шалом, Авидан. Шалом, Ари. Я рад, что ты снова дома».